Глава 13. Мне пока не дали, Рагнарик. Я стою, а тревога все равно нарастает. Значит, что-то опасное не впереди. Такое ощущение, что она вокруг. Включаем логику. Мы въехали на чужую территорию. Это не империя. Совсем небольшая независимая страна, чьи земли пришло покорять имперское войско. Тревогу я стала ощущать тогда, когда мы переправились через реку. «Засада?» «Но что маленькая страна может противопоставить огромной имперской армии с ее тренированными бойцами и сильнейшими магами?» Я нагнала Некс. «Некс, езжай к Фантарии Гвен. Предупреди их об опасности». «Опасности какой?» «Если бы я знала». Прикрыла глаза. «Эндегерт едет сам, а я стараюсь срочно подружиться с кем-нибудь из птиц, чтобы узнать у них обстановку». Впереди, как подсказывают ощущение, холмистое поле, а еще дальше лес. Все, больше ничего не могу ощутить. Чувство тревоги сбивает настрой. Что делать? Наверное, надо как-то предупредить всех. Фыркнула. Представляю, как это будет выглядеть. Эй, люди, у меня тут пятка левая нехорошо так зачесалась. Беду чую, Но никаких подтверждений своим предчувствиям у меня нет. Нет, нет, я не ведьма. Всего лишь обычный маг с хорошей интуицией. Но медлить нельзя. «Действую на инстинктах». Индегерт пускается в галоп. «Конь мчится вперед быстрее ветра. Кровь шумит в ушах. В глазах темнеет от беспокойства». «Кому я так спешу?» «Конечно же, к тому, кто может одним своим приказом привести армию в боеготовность». «Чего мне будут стоить мои откровения, узнаю уже потом. Сейчас главное успеть». «На удивление, меня легко и почти без задержек пропускают к генералу», даже не интересуюсь, зачем я, собственно, к нему спешу. Мне это не нравится. С чего это какую-то рыжую девицу пропускают без каких-либо согласований к предводителю всего войска? Либо Ашентор сам отдал приказ, чтобы меня к нему без вопросов пропускали, либо уже распространился слух про совместно проведенную ночь, и меня записали в любовницы. Но опять же, любовницу с чего вдруг подпускать без лишних вопросов к важному магу? «Привет, Шали!» Радостно поздоровался со мной Фенимор, стоило мне подъехать. Тирен еще и подмигнул, видимо, чтобы окончательно меня добить своим обаянием и чудесным внешним видом. Все-таки имперцы очень идет мундир. Но мне сейчас не до любования Тиреном. «Что тебе нужно, Ос? «Прохладно и грубо спрашивает у меня Ремек». Имперец грозен, хмур и как никогда мрачен. В глазах мага ярко светится потусторонний свет». Меня явно не рада тут видеть. А еще мне кажется, что генерал тоже что-то плохое чует. Поежилась. Вся смелость пропала, и только тревога подталкивает вперед. Подъехала к генералу как можно ближе и почти шепотом произнесла. Господин Ашантор, тут такое дело. Я очень доверяю своей женской интуиции. Замялась, все еще не решаясь на признание. Я рад, что вы доверяете своей интуиции. девичий. Произносит Ашентор снисходительно, а смотрит как на дурочку. Откуда генерал знает, что до сих пор девичий, а? Так вот, у меня уже пальцы начинают подрагивать от страха и напряжения. Моя женская интуиция подсказывает мне, что что-то нехорошо. Обидел кто-то. Почти заинтересовался, Мак. Можешь жаловаться, а не ходить вокруг да около. Нет, никто не обидел, просто... «Шали, хватит мяться, говори!» «Вы не могли бы как можно скорее поднять тревогу и привести армию в боеготовность?» Говоря это, сама понимая, насколько все это абсурдно звучит и как последний аргумент, прозвучавший совсем жалко из-за того, что я вижу, как на меня смотрит Ашентор. «Пожалуйста», — втянула голову в плечи. «Я приготовилась ко всему. Наказанию, гневной отповеди, ругательствам, смеху, пренебрежению...» потому что меня пошлют, но генерал не торопится отвечать. Смотрит на меня задумчиво. Тиран, «Да?» Фенимор все это время с явным любопытством прислушивался к разговору, но вряд ли сумел многое услышать. «Объявляй тревогу и передай всем мой приказ о срочном приведении армии в полную боевую готовность». Глаза Тирена широко распахнулись, но надо отдать магу должное, лишних вопросов он задавать не стал – Сходу пустил коня в галоп, спеша передать приказ офицерам. «Я сама нахожусь в крайней степени изумления. Как генерал мог так легко мне поверить? Сам Ашентор не проявляет никаких признаков волнения. Остановил коня и, как ни в чем не бывало, поинтересовался». «Интуиция, значит, девичья». «Ага, она самая. Женская». «И откуда же опасность идет?» Не знаю, но очень тревожно. Опасность словно в воздухе витает. Как через границу перешли, так вот и беспокоюсь. Руны раскидывала, расклады очень плохие. Вот с этого надо было начинать, а то интуиция какая-то, а тут хоть какое-то нормальное обоснование. Магия подсказывает, но из-за тревоги совсем перестала адекватно мыслить. «Ну, я тогда поеду? Мне нужно Лиру Родерика хранить. «Нет». «Почему?» Если сегодня так ничего и не случится, и тревога была зря, будешь отвечать. А если случится, то тоже будут вопросы. Да и мага, способного предсказывать нападения, лучше держать поблизости. Это с учетом того, что из сотен магов что-то подозрительное почувствовали только ты и я. «А как я буду отвечать?» «Почему? Это вы ведь отдали приказ? Я только предупредила. И вы тоже что-то чувствуете?» «Отвечать будешь передо мной. Как именно, решим позже, но придется преподать тебе хороший урок на будущее. Для твоего же блага!» Тут разговор прервался, потому что к генералу подъехали офицеры с докладом. «У меня по спине побежали мурашки. Слова Ремика и Самтон, с которым было все произнесено, мне не понравились. Если никакого нападения или ничего подобного не случится, я предпочту бежать». «Правда, с учетом того, что буду все время при генерале, побег нереален». Печально вздохнула. Как только начались приготовления к бою, тревога стала понемногу отпускать. Но тут сам Ашентор мне других тревог прибавляет. «Нет. Все. Слова больше лишнего не скажу. И надо уже перестать то и дело смотреть в глаза Ремаку. Я, по-моему, тут одна такая смелая. В общем, сижу тихонечко на лошади, опустив голову, да посматриваю на всех украдкой». Если я украдкой смотрю, то на меня военные откровенно пялятся. Ну да. Тут чуть ли не боевые действия начинаются, а я рядом с генералом нахожусь, словно его личный помощник. Так и хочется куда-нибудь потихоньку уехать, пока ремик занят. Но ведь найдут, вернут. И могут сделать больно. Когда поток людей с докладом генералу иссяк, Ашантор вновь вспомнил про меня, буквально кожей ощущая взгляд генерала. Невольно ежусь и втягиваю голову в плечи. «Я не смотрю, не смотрю...» «Шаля, а почему ты без седла?» Задал очень неожиданный сейчас вопрос генерал. «Мне так больше нравится...» «Точнее, коню, но не объяснять же это Римаку...» «Так не годится...» «Я прикажу... Сейчас тебе принесут седло и упрешь...» «Скреплю зубами, но спорить не решаюсь, поскольку пообещала себе быть тихой и скромной...» «Да, хорошо...» Кротко ответила я. Генерал хмыкнул. «Ну что? Так тоже, что ли, неправильно себя веду?» Седло все же принесли. Еле успокоила занервничавшего Эндегерда. Мой друг очень не хотел вставать под седло, но объяснила, что так надо, потому что мы путешествуем не одни, и здесь такие правила. Когда вновь села на коня, Ремик произнес насмешливо. «Ты так забавно надулась!» Обиделась? Гр! Нет, что вы. Между прочим, разведка донесла, что ничего подозрительного или опасного в округе нет. И тут мир взорвался. Земля затряслась. Прямо из земли, взрывая ее комьями, стали вылетать огромные булыжники. Шали, закрой глаза и заткни уши, приказал Ашентор. Послушалась незамедлительно. Тут инстинкт самосохранения сработал отлично. Даже с закрытыми глазами чуть не ослепла. Яркая вспышка на несколько мгновений озарила пространство. От нее трудно спастись даже с закрытыми глазами. Из ушей чуть ли не кровь идет от противного громкого звука на одной ноте. И то, что я закрыла их руками, тоже слабо помогает. Когда свет потух и звуковая атака стала затихать, неожиданно обнаружил себя в довольно пикантном положении. Лежу спиной на земле, придавленная массивным телом генерала. Мужчина напряжен и собран, на меня не обращает ни малейшего внимания, но я-то очень даже обращаю, правда, недолго. Когда в нашу сторону с неба полетели булыжники, даже мне стало не до неожиданной близости с Ремиком. «А-а-а!» кричу еще громче, чем недавняя сирена. А все потому, что я хоть и ведьма, а с летящей на меня глыбы ничего делать не смогу. «Сейчас мы с генералом превратимся в лепешку». Зажмурилась и крепко обняла шинтура за шею. «Так менее страшно. Проходит одна секунда, вторая, третья. Ничего не происходит. Открываю глаза. Ремик смотрит на меня, его глаза светятся, а булыжники застыли в небе, не в силах пробиться через синий полупрозрачный магический барьер». Рядом бьются в истерике ослепленные и оглушенные кони, ругаются матом вояки, сыплются приказы кругом суета, гомон, звон стали. А генерал все смотрит и смотрит на меня. Что? Интересуюсь я нервно. А Шантор не отвечает. Вместо этого мужчина встает. Вместе со мной, поскольку я все еще не в силах отцепиться от генеральской шеи. Пальцы свело. Да и вообще так неспокойнее, так что я поднялась прицепом. Генерал «Ждем ваших приказаний», – раздался рядом бодрый голос офицера. «Передислоцируемся. Долго защитный барьер держать не смогу. У нас есть не больше двадцати минут. Выбрать место для стоянки нужно тщательно. Я так предполагаю, что здесь вся дорога заминирована артефактами. Я подозревал об этом и раньше, поскольку с момента перехода границы нам не встретилось ни одной живой души». Ни патруля, ни обычного люда, ни кого-либо еще. Даже зверья толком не было. Животные обычно тонко чувствуют опасность. Говоря последнюю фразу, Ремик покосился на меня. Сам он животное. Ой. Ощущая на своей талии руку генерала. Пальцы тут же вернули себе прежнюю гибкость. Отпустила шею Ремика и сползла по мужчине вниз, так как до этого немного висела над землей из-за существенной разницы в росте между мной и мужчиной. Проблема в том, что с моей талии рука так и не убралась. Пойду коня своего успокою. Скромно опустив взгляд в землю, тихо произношу я. Иди, спокойно отвечает генерал. Отпустите. Рука с моей талии исчезает. Далеко не отходи. Я тебя еще не отпускаю. А можно я пойду узнаю, как там Лира? Иди. Но только быстро. Десять минут на все. «Но вот зачем я генералу?» Кругом хаос. Воины в большинстве своем ослепшие и оглохшие. Мало кто успел вовремя прикрыться. Хорошо, что Индегерда могу позвать и успокоить ментально. Нашла коня уже спокойно стоящим и ожидающим помощи. Поймала мечущегося по округе лекаря и выпросила лечебные мази и артефакты для людей и животных. Так как сама формально не могу колдовать, но магическое лекарское дело немного знаю». Выдали все, что просила, легко и без лишних вопросов, потому что сейчас любой, даже такой, как я, помощник, очень нужен. Сначала подлечила Индегерда, и уже на нем отправилась туда, где, предположительно, сейчас должна быть невеста. Хаос вокруг не утихает. По пути, как могу, успокаиваю сбешенных, ослепших животных, до которых пока никому почти нет дела. В стане невест все тоже печально. Большинство девушек контужены и напуганы, Среди лир носятся два лекаря, но они явно не справляются с оглохшими истеричными барышнями. Лиру Агнарик не нашла, а вот Фану и Гвен обнаружила в повозке. Девушки вцепились друг в друга и тихонечко плачут, мордашки испуганные. Подлечила девчат. Время, отмеренное генералом, давно прошло. Чуя, плохо мне будет. Но вместо того, чтобы вернуться к Шантору, пошла остальных невест лечить. Не из-за того, что мне жалко их. Не жалко лекарей, которые вместо того, чтобы помогать солдатам, возятся с девицами, которых нужно не только лечить, но и успокаивать. А ведь над нами висят камни до сих пор. Переход уже начался, но стихийный. Большинство солдат все еще слепые и глухие, их ведут словно стадо. Бросаются лошади, обмундирование и телеги с провиантом. Все ради скорости. Минуты растянулись неимоверно. Казалось, прошли часы, пока я с обозом невест выбралась из ловушки. Все время кого-то лечила и одновременно мысленно успокаивала животных, призывая их встать смирно и дать себя увести. Многие люди и лошади провалились в рытвины, оставленные вылетевшими из земли камнями. Вот там все еще труднее. Потому как если людей еще пытались достать из глубоких ям, то лошадей так и оставляли. Мы с лирами нашей наши непосредственные охраны успели еле-еле. Прошла какая-то минута, и барьер исчез. Выбраться успели не все. Глыб было столько, что хватило бы на небольшую гору. Разыскивать там кого-либо попросту бессмысленно. Кто-то очень основательно подготовился, а ведь могло и целую имперскую армию одним махом придавить. Леры в полнейшем шоке. «Да что там? Все в шоке. Мы в пыли, грязи и крови. До этого я никогда не слышала, чтобы артефакты могли творить такие разрушения». «Наверное, под землей должны быть врыты сотни, а то и тысячи артефактов с заданной программой ловушки. Все подавлены, но жизнь продолжается. Армия в срочном порядке приводит себя в боевую готовность. Если враги сумели подготовить такой сюрприз, то наверняка стоит скорее ждать тех, кто придет добивать сумевших выжить, либо нас ждут еще ловушки. Не знаю, о чем думает генерал, но я бы предпочла вернуться на безопасную территорию. Но это я...» Мне не стыдно проявить страх и осторожность. Пока никто не нападает, но я начеку и заодно продолжаю помогать всем нуждающимся. В какой-то момент сзади ко мне кто-то подошел. Шали. Оборачиваюсь. Фух, как хорошо. Некс, жива. Девушка стоит передо мной усталая, грязная, мрачная. О, oh, Некс, где была? Помогала воинам. Меня не ослепило, потому что я вовремя узнала тип артефактной атаки. Если бы не твое предупреждение, я бы так быстро не сориентировалась. А так была ко всему готова. Из магов вроде вообще мало кто-то пострадал. А с невестами почему не осталось? Чем бы я им помогла? Им и мы так прислали дополнительную охрану и целых двух лекарей. А так я почти целый отряд ослепших воинов спасла. При помощи веревки всех вывела. Каждому в руки ее вложила. К счастью, все сориентировались и не отпускают веревку до сих пор. Лекари до да, многих еще не скоро дойдут. «У меня лекарства закончились. Надо бы пойти еще попросить. Иди скорей. Ох, знаешь, если бы не перспектива стать императрицей, я бы уже сохла по генералу и делала бы все, чтобы стать его женой». «Что? Почему?» «Я в восторге от Ашентора. Еще с того момента, как он разрешил мне заниматься военным искусством с его людьми. Это дорогого стоит. Я молчу о том, какой он полководец». Это тоже приводит меня в восторг, но вот то, какой он маг... Шали, ты просто не понимаешь, видимо, что сделал генерал. Чтобы поднять такой барьер над огромной территорией, да еще и столько удерживать его, нужно обладать колоссальной силой и умением ею владеть. Генерал восхищает и одновременно пугает своей мощью. Я до сих пор под впечатлением. Хм... Так может, все-таки... Ну его... «Этого императора? Генерал-то тебе по интересам ближе будет?» Накс лукаво на меня посмотрела. «А ты ревновать не будешь? Вы там с шантором уже и в шахматы по ночам играете». «Ни капли. Ремик меня не интересует». «Почему?» «Ты глаза его видела? Да и характер не сахар. Я к удачному браку не стремлюсь. Смысла себя насиловать не вижу. А тебе он нравится». Император один, невест много, шанс маленький. Может, пока не поздно стоит рассмотреть альтернативу? Говорю все спокойно и беспристрастно, а сама чего-то злюсь, и Next стал раздражать. Нет, не выйдет. Если покажу свой интерес к генералу или какому-либо еще мужчине, тут же вылечу из отбора. Я уже заметила эту закономерность еще дома, после бала. Когда объявили тех, кого берут. Да и за время поездки уже много девушек вылетело. Именно тех, у кого обнаружился роман с кем-то из офицеров. Так что, если не удастся в рекордно короткие сроки заинтересовать и влюбить себя Ашентора, и с императором не познакомлюсь, и тренироваться больше не получится. Домой я точно не хочу. А генерал, может, и жениться-то не собирается. А император точно готов. Так что смотри, вариант с Ремиком шикарный. Я чуть пальцем у виска не покрутила. Понизила голос. «Некс». «Не забывай, кто он и кто я. И какой из меня друид. Того и гляди, узнают все про меня, и будет мне жаркая ночь, организованная тем же генералом. Все, закрыли тему. Посмотри, что вокруг творится, а мы непонятно, что обсуждаем». Лира Агнарик пожала плечами и философски произнесла. «Живым живое».